Глава 3. А, подумать только. Услышав высказывание Тацуи, когда он смотрел в окно с видом на двор, сознание Миюки вернулось из прошлого в настоящее. А не сама? Это старшая сестра и младший брат Куроба. Со слегка удивлённым видом ответил Тацуя, подняв глаза на вопрос сестры. А я касаны Фумякон? Хотя его вспышка удивления была небольшой, это не ускользнуло от внимания Миюки. поднявшись на полпути, она поспешно попыталась выпрямиться, прежде чем хорошо над этим подумать, и плёхнуться назад. Похоже, они только что вышли. Брат и сестра Коробо приехали из места, где жила их бабушка, младшая сестра умершего дедушки Тацуи Миюки, а также тётя текущей главы Маи. Коробо Фумия второй кандидат на право преемства главенства семьи Ёцуба. Неудивительно, что они посетили их бабушку. Миюки не была удивлена к таковым их присутствиям. Может, это просто совпадение? Но они точно не из тех, кто просто пройдёт мимо, зная, что мы здесь. Это определённо верно, подумала Миюки. В широком смысле или узком, но похоже, что нам не судьба разменуться. Очень уклончивый ответ. Думая так же, разум Миюки направился назад, к событиям другой случайной встречи одной ночи. Глава четвёртая. 4. 4 августа 2092-го, Окинава. Загородный дом, гостиничная вечеринка. Хотя мы приехали сюда отдыхать, в связи с обществом и семьей не могут быть разорованы, к сожалению. Я едва с малой ученицей средней школы, но это не значит, что нет людей, от чьих приглашений я не могу отказаться. Лишь кровные родственники, которых не так много, как говорится, даже в самом тёмном облаке есть луч надежды. Но я не видела совершенно никаких намёков, что некоторые из них могут быть в том же месте в то же время, что и я. Приглашение послал Куробо Митсугу-сан, двоюродный брат Акасома. Стрелка часов указывала на шесть вечера, уже почти время, когда я должна покинуть загородный дом. Я сидела перед зеркалом с расческой в руке. Ах... Не задумываясь, я позволила себе вздохнуть. В зеркале я была с явно подавленным видом. Мани не станет ни по себе на вечеринках, просто именно сегодня я прилетела из Токио в Акинаву. Я хотела не торопиться хотя бы в этот вечер. «Миюки-сан!» Ты готова? После стука за дверью раздался голос. Похоже, что Сакуре Сан пришла позвать меня. Наверное, я слишком долго задержалась в комнате. А, да. Я только что созерцавшая шёпот своих мыслей, машинально поднялась, чтобы ответить. Поняв мой ответ как разрешение войти, Сакуре-сан открыла дверь. Определённо это был такой сигнал, так что я была не особо взволнована. Но что это? Разве ты не готова выходить? Видишь, что я уже надела нарядное платье, ажирелие, повязку на волосы и держу в руке сумочку. Сакура-сан показала свои чувства болезненной улыбкой. Не делай такое огромное лицо, или весь твой наряд пропадёт даром. Неужели моё лицо так легко прочесть? Ты поняла? Это ведь Сакура-сан. Нет, это не меняет того факта, что это глаза другого человека, и я не хочу, чтобы кто-либо узнал о моём подавленном настроении. Как по мне, Сказав это, Сакура Егона намеренно ликующе подмигнула. Неужели она говорит о мне, что можно показывать другим людям такое лицо? Прекрати смеяться надо мной, пожалуйста. Не думая, я надула лица. Занервничав, я сосредоточилась на сглаживании своего выражения в нечто больше подходящее леди, но я почувствовала, что мои щёки покраснели, когда увидела, как Сакура Егона хихикнула. Я уже ученица средней школы, Я думала, что уже не прибегаю к такому детскому поведению. Извини, но невозможно подумать, что ей 30 лет. В крайнем случае можно посчитать, что ей 20. Похихикав некоторое время, глядя милым взглядом, Сакуре-сан быстро изменила выражение. Естественным образом я тоже обозвала свои эмоции. Есть люди с более острыми глазами, чем у меня, так как в этом мире много людей. В самом деле, так как я тебя так хорошо знаю, Мьюки-сан, а также знаю, что ты не любишь Однако есть также вероятность, что на вечеринке будет кто-то, кто сможет прочесть твое лицо, лишь на него взглянув. Так как ты мейюки-сан необычная ученица средней школы, я считаю, что ты должна выглядеть будто у тебя нет пробелов в бароне. Этот хороший совет не вызвал никаких мятежных чувств. Можно ли как-то этого добиться? Неважно, как хорошо ты пытаешься их скрыть, к сожалению, чувства всегда отражаются в цвете твоих глаз и в каждом изменении выражения лица. Неужели она говорит, что ничего нельзя сделать? Что ты должна сделать, так и ты умела обмануть свои собственные эмоции, ты понимаешь? Прежде всего, убеди сама себя в том, что можно назвать твоей маской. Наверное, прочтя моё недовольство, Сакурай-сан продолжила более подробно и в успокаивающей манере.